Голова двадцать восьмая В роскошных платьях с корсетом и кринолином я не ходила. Никогда. Никогда я в них не ходила и чувствовала себя очень неуверенно. А если учесть, что еду я к королю, а не на свидание, моя нервозность достигла пика. Я банально не могла взять в руки ридикюль, потому что пальцы вдруг перестали мне подчиняться. Джену пришлось зайти в примерочную, что было неслыханным нарушением правил. Так мы далеко не уйдём, хмуро заклюл мужчина, окинув меня внимательным взглядом. Я лишь жалобно всхлипнула, осознавая полнейшее бессилие. Такое у меня впервые, даже в тот страшный день, когда я узнала о гибели любимых. Да какая там судорога? Я ланью вспархнула на подоконник, желая покончить одним махом с болью, разрывающей сердце. А сейчас стою со скрученными пальцами и мычу, потому что мышцы лица онемели. А может это инсульт? Это здесь я в теле молодой девушки, а на земле я уже была взрослой женщиной. Стой здесь, бросил джин и выскочил из примерочной комнаты, оставляя меня в одиночестве. Стой здесь. Да уж куда мне? Не впасть бы в истерику, осознавая последствия. Что будет с детьми? Что будет со мной? Что чёрт возьми делать? Это дома я могла надеяться на пенсию и сиделку от социальной службы, а в мире магии и королей хоть бы нас ввалку не выкинули. Пей. Джин появился спустя минут 10 и сунул поднос с чем-то ужасно вонючим. Главное не души. Поздно. Запах такой, словно я на шитырь вдохнула. Из глаз брызнули слёзы. Как это пить? "Пей", тебе говорят, рявкнул мужчина, прислоняя склянку к губам. иначе мы точно никуда не успеем. Промелькнула мысль, что я вряд ли когда-то смогу пойти, но я послушно сделала глоток и скривилась. Нечто кислое настолько, что меня передёрнуло. Хорошо, что этого гадства было всего на один глоток, иначе бы быть бы мне со следами рвоты на платье. Что это за дрянь? сипло спросила я, отдышавшись. местное успокоительное, состав которого тебе лучше не знать. Поморщился Джен, выкидывая флакон в мусорку. Ты как? Намного лучше. Я пошевелила пальцами, а затем покрутилась на месте. Да, действительно лучше. Что со мной было? На земле психиатры назвали бы это состояние панической атакой. В общем, перепугалась сильно. Кстати, прекрасно выглядишь. тебе определённо идёт. Я чувствую себя служанкой, примерившей платье госпожи, проворчала я, но больше из вредности, потому что платье село на мне идеально. Тёмно-синий бархат облегал фигуру, но не прибавлял несколько лишних килограмм, а геометрический узор вышивки на груди придавал облику строгость. Сейчас я ни капли не была похожа на юную девушку-селянку. Благородная молодая женщина из небогатой, но достойной семьи. Подмигнув своему отражению, я посмотрела на Джена, который тоже успел переодеться. Чёрный фраг, шейный платок и белая рубашка с жабо, на голове цилиндр, а в руках деревянная трость. «Ого!» — восхитилась я. «Я готова хоть сейчас с тобой под венец. Выглядишь изумительно!» «Не говори глупостей, Маша!» Хмукнул мужчина, но похвала достигла цели. Щеки его окрасил румянец. Я и на земле был бы для тебя стар. Идём. Нам ещё надо забрать вещи с постоялого двора. Мы не вернёмся туда? удивилась я. Знаешь, мужчина вздохнул. Если всё пройдёт гладко, то после дворца мы сразу же отправимся домой. Во дворце есть портальчик. А если плохо, то Постоялый двор нам не понадобится, грустно усмехнулась я. Ну что же, идём? Разумеется, и речи не шло прогуливаться в таких нарядах по улицам столицы. Именно поэтому мы заказали крытый экипаж, который сначала отвёз нас на Постоялый двор, а после во дворец. Дворец. Великолепное строение из камня, похожего на мрамор. Солнечные лучи отражались от блестящей поверхности стен, придавая дворцу сказочный облик. Широкая лестница вела прямо к огромным двустворчатым дверям, которые охраняли хмурые гвардейцы с мечами в руках. Да, не позавидуешь тому, кто решит пройти внутрь без разрешения. Но нас пропустили без проблем, стоило лишь показать приглашение от его величества. Двери распахнулись, призывая войти. Дворецкий высокий седовласый мужчина в красной ливрее с золотой вышивкой и белоснежных перчатках. Именно они почему-то больше всего бросились в глаза. Я покосилась на Джена. И как я сразу не заметила, на нём тоже красовались перчатки, но чёрные. Я думала, носить эту деталь гардероба в помещении женская прерогатива. Я тоже скрыла руки длинными до локтей перчатками. Но оказалось, это мода, или просто так принято. Добро пожаловать во дворец, поприветствовал нас дворецкий, чуть склонив голову. Следуйте за мной. Я провожу вас в покои. Спасибо джену за то чудо-средство с отвратительным вкусом. Сейчас я могла в полной мере насладиться великолепием дворца. Единственное, чего я не могла себе позволить, так это восторженно ахать и бесконечно крутить головой. Так что внутреннее убранство я разглядывала со скучающим выражением лица. Но в душе пищала от восторга, словно маленький ребёнок при виде фокусов. Повсюду витиеватые узоры на стенах и изумительные картины на потолках. Интересно, как их рисовали? Высота здесь далеко не маленькая, минимум 6 м. Я и не заметила, как мы подошли к нужным дверям. Настолько увлеклась, что даже не запомнила дорогу. Только помню, что мы пару раз поднимались по лестницам и один раз спускались. Ох, мне бы карту дворца. Это шедевр архитектуры, несомненно. Ваши покои, леди, обратился ко мне дворецкий, распахивая дверь. Служанка уже ожидает. Скоро вас проводят к его светлости. К его светлости? я нахмурилась. Вообще-то я к королю, а светлость это герцог, что ли? Именно так, леди, подтвердил мужчина. Он проверит Нет ли на вас магического вмешательства и не преследуете ли вы цель навредить его величеству? Только после осмотра вам позволят встретиться с его величеством. Отдыхайте, вам принесут перекусить. Да, спасибо. Я смущённо кивнула и вошла в выделенную комнату. Комнаты, если быть точнее. Да, это не гостиница с маленькой комнатушкой. И если повезёт, уборный, а полноценные покои с помещениями, необходимыми для комфортного проживания. И все комнаты огромны. Этокий домик в домике. Служанка присела в ривиранте, склонив голову. Что? Что я ей должна сказать, чтобы она встала? Я немного растерялась и ляпнула первое, что пришло на ум. Здесь очень красиво. Далее иди. Негромко отозвалась служанка, но так и осталась в скрученном положении. "Буки, ведь мне тоже придётся вот так ноги ломать перед королём. Ладно, просто присяду, всё равно под ворохом юбок и кринолином ни черта не видно. Встаньте, пожалуйста", попросила я чуть ли не жалобно. "Как вас зовут?" "Кого? Меня?" Служанка выпрямилась и посмотрела на меня широко распахнутыми глазами. "Вы ко мне обращаетесь на вы?" Я ко всем незнакомым людям обращаюсь на вы. Я улыбнулась. И вы не исключение. Но вы, леди, жарко запротестовала девушка, которой на вид от силы лет 17. Вы не должны. Дело не в статусе, а в простом уважении, мягко объяснила я и тут же осеклась. Что я творю? Статус, уважение, получаю служанку? Имею ли я на это право? Ведь здесь царят свои законы и порядки. Кстати, именно это я и не предусмотрела, когда объясняла своим малышатам нормы общения. Как мантру повторяла, что они должны относиться с уважением ко всем, кто не доказал обратное. И неважно, кем является человек сыном пастуха или же принцем, сначала с почтением, а дальше по ситуации. И тут я столкнулась с реалиями жизни. Кем они будут, когда вырастут? Явно не лордами и леди. Скорее вот такими служанками или стражниками, и то, если их примут в господские дома. В первую очередь они столкнутся с тем, что к ним никто на вы обращаться не будет, а наоборот, будут требовать подчинения. Это удручает. Всё же на земле у сирод больше шансов на хорошую жизнь и карьеру. "Леди, вам подать вина?" тихо спросила служанка. "Нет, если только просто воды". Я качнула головой. Алкоголь не лучший напиток перед встречей с королём. А долго ждать мага? Не могу вам сказать, нахмурилась девушка. Смотря, насколько занят его светлость. Я могу вам сыграть, чтобы развеять скуку. Я даже зависла ненадолго. Сыграть? Служанка может сыграть? Интересно, какие требования предъявляют претендентам на должность служанок. Я улыбнулась. Я смотрела иногда фильмы, в которых описывали жизнь королей, но никогда не думала, что буду сидеть в покоях дворца и смиренно ждать аудиенции. Не скажу, что мечтала побывать в роли благородной леди того времени, но опыт действительно интересный. Тем более этот мир не застрял в Средневековье с вонью по реками и вшами. Пусть ездили на лошадях, а не на машинах, но здесь была магия.